Глава четвертая. Из доконата я шла в такой глубокой задумчивости, что прозевала бы даже обрушение потолка, не то что руку, которая вдруг высунулась из-за двери, ухватила меня за шкирку и, как котенка втащила в кабинет. Очнулась от раздумий, я уже внутри, будучи притиснутой к захлопнувшейся створке. «Ну что, Страхова, поговорим?» – нависнув надо мной, произнес главарь полукровок. «По его замыслу мне, наверное, полагалось испугаться». Вечернее время, когда в главном корпусе уже практически нет народу и на помощь звать некого. Пустая аудитория с запертой дверью. Рослый, просто огромный в сравнении с мелкой мной злющий парень. Жутковато, да. Но почему-то смешно. Слишком уж театрально все, И поза этой и демоническая ухмылка, и нарочито недобрый тон, а представление с одним актером это как-то несерьезно. «Конечно, поговорим». С энтузиазмом включилась я в игру. «Я как раз планировала тебя разыскать». «Зачем?» — насторожился пугатель недоделанный. «Да фамилию спросить хотела. Как-то негоже счёт на одно только имя выписывать. Рэй, а дальше?» «Знаешь, ведьма», — отмахнувшись от вопроса, протянул парень. «А мне импонирует твоя наглость». «Или это глупость?» — принялся рассуждать он, подцепив пальцами один из моих локонов и слегка его натянув. «Ты наглая или глупая, Страхова?» «А ты?» «Да вот склоняюсь к мысли, что второе» последовал неожиданный ответ. «Надо же! Уважаю! Признавать свои недостатки – великое дело! Ты не безнадежен!» Теперь улыбалась уже я. «Очень глупо пытаться что-то втолковывать такой дуре, как ты!» – одеркалил улыбку Рей. «Но я все же попробую!» «Давай! Удиви меня!» – разрешила я и продолжила, слегка похлопывая парня по плечу ладонью. «Только я сперва присяду, а то у меня спина болит!» Главарь отступил, позволил мне дойти до ближайшей парты и устроиться прямо на столешнице, а потом уже сам привалился спиной к двери, скрестил руки на груди и приступил к разъяснительной беседе. «Ты, конечно, не особо догадлива, Элис, но должна была заметить, что в Кикима существуют свои особые порядки. Грядки? Ну что, назвали дурой, надо соответствовать. Это ты про клумбы с жабами? Видела, гадость. Это я про способы выживания для таких, как ты». Не повелся на смену темы Рей. «Таких это каких?» «Нищих», — припечатал он. «Ну, знаешь ли. Я-то как раз знаю. Усвой, наконец, главная страшилка. Без денежной помощи, без покровителя, да еще и с твоим характером. Ты здесь не выживешь. Я сегодня добрый, поэтому предлагаю эту самую помощь и защиту от тех, кому ты уже поперек горла встала. Ну, вот и приплыли. Прилетели, приковыляли». Словом, до сути добрались. И как все складно получается, ведьма в восхищении. Сперва весь день доставали и давили, а к вечеру кандидат в спасителя нарисовался. Сам явился в хозяева набиваться. И как раз тот, кого мне Мавка как недостижимый идеал преподнесла. Забавно. А не было ли это спланированной рекламной акцией? Рэй вполне мог знать, что у нашей сокурсницы и родственницы Варис учится, вот и велел меня подкараулить, втереться в доверие и в уши правильную информацию напеть. Тем более Мавку я с его кактистой подругой видела. Наверняка она ей служит. Да и те две девицы из рабов тоже могли не сами по себе с угрозами прицепиться. «И из чего вдруг такая щедрость?» – решила подыграть я. «Даже не знаю». Оттолкнувшись от двери и подойдя почти вплотную, Рэй снова подхватил прядь моих волос и пропустил ее между пальцами. «Может, я просто к рыжим неравнодушен?» «Парень, кто ж так подставляется?» Вместо привычного вопля «я не рыжая» расплылась в улыбке и радостно воскликнула. «Ой, так у меня же сосед рыжий. Рыжей не бывает. Просто настоящее закатное солнышко. Давай ты ему помощь предложишь. Или он тебе уже отказал? А может, я ведьму люблю?» Игнорируя подначку, продолжил говорить Рэй. «Особенно таких кудрявых и мелких. А может, реальную причину назовешь? Что, если их много? Соглашайся, страшилка, не обижу». «Сваришь мне пару зелий, проклянешь кого скажу, покрутишься рядом. Зато учиться будешь спокойно». «Спасибо, но нет». «А если подумать?» Одногруппник шагнул ко мне, оперся обеими руками о парту, придавив при этом к ней мою юбку, и зашептал. «Поверь, ведьма, я не самый худший вариант. А выбирать все равно придется. Не одна ты такая ершистая. И другие были. Дерзили, строптивость проявляли, и несогласие с правилами. Только вот...» Он многозначительно замолчал. «Что?» Исчезать они стали страхово. Были и нет. Парень уже практически касался губами моего уха. Того самого, давно облюбованного змейсом. Они, часом, не родственники. Хотя у Свера семья приличная, не читая этому рабовладельцу недобитому. Так что ты проразмысли над моим предложением. До завтра. И прими верное решение. Наденешь колечко, и каждый в кикема будет знать, что ты под моей защитой. А со мной связываться никто не рискнет. Ну вот, и этот кольцевать какой-то дрянью норовит. Надо все же про у бывшего нынешнего женишка уточнить. Мало ли, кто там проползал под родословным древом. А пока... Занята я, для убедительности показала оттопыренный палец, на котором даже из-под перстня выбивалось серебристое освечение магического узора. Так что ищи себе другую зельеварку. А я пойду. Как ни странно, ушла я без приключений. То ли Рея демонстрация впечатлила, то ли он просто сказал все, что хотел, поэтому отступил и задерживать больше не стал. Я вылетела из кабинета и заторопилась домой не было о чем поразмыслить и без заманчивых предложений главаря полукровок. Ведь его намеки, или это угрозы были, подтверждали рассказанное лордом Вудвичем. В Кикима действительно пропадали студенты, и все они перед исчезновением вели себя, если выражаться словами Рея, строптиво. Внезапно отказывались подчиняться заведенным в этой болотной трясине порядкам. Администрация Академии, судя по всему, закрывала глаза на происходящее, так же, как и на все прочее. Но сбежало несколько учащихся, не выдержав тягот лучшего в стране образования. Подумаешь, мелочи какие. Вот только последним пропал не раб, а хозяин. И это уже грозило большими проблемами. План декана был примитивен, но проверен веками. «Ловля на живца» называется. В нашем случае на ведьму. Все местные студенты давно уже увязли в паутине Кикима, живя по ее правилам. Никто из них не годился на роль приманки, потому что вполне мог оказаться связанным с похитителями. А заранее ведь не определить, кто именно взбунтуется и станет следующей жертвой. Водомотович намеревался привлечь к расследованию кого-нибудь из первокурсников, хотя это и было рискованно. Зеленые же совсем, беззащитные, ни одного заклинания толком не знают. «И тут такая удача. Ему подвернулась я». Мысль, что меня не просто так сюда сослали, а с определенной целью, опять с назойливой мухой начала жужжать в голове. Но я ее решительно отогнала. Случайность это или нет, а договор с деканом уже заключен, библиотечно-лабораторные пропуски в качестве аванса получены, надо отрабатывать. К тому же от меня и правда требовалось всего лишь быть собой, везде лезть, собирать неприятности и нарываться на конфликты. А это я и ненарочно делать умею. Ближе к ночи в дом сосал магию в любой точке, будь то комната, душевая или крыльцо. Это значительно усложняло задачу, сократив мой магический резерв и изрядно подпортив настроение. Я и так была не в духе. Сосед ворчал, Свер не отвечал, дом вампирил. еще и орсизы из-за разноцветные куда-то запропастились. Зная эту парочку, я начала невольно бояться за полученные от ДК на денежки, которые могли вскоре уйти на очередные штрафы, если пушистики снова начудят. Устав бодаться с домом и его прожорливостью, я забралась в кусты, когда Вече сделала мавка, потому что расположиться на открытом участке побоялась. Слишком многие на меня зуб точат. А в кустах ничего так, уютно даже. Учитывая теплый свет принесенного мною фонаря, кусок фанеры для вызова с нувельера, шушу, стоящую на стреме, и магический купол, скрывающий нас всех от чужих глаз. Красота! Надеюсь, сюда на ночь глядя не забредет какая-нибудь парочка. Не хочется еще и на отпугивающую иллюзию силы тратить. Поначалу я планировала наколдовать адресный сон каждому обидчику. Но к ночи так вымоталась, что решила не размениваться на придумывание индивидуальных кошмаров, а устроить богатеньким баловням и их верным рабам групповое развлечение, как в прошлом году отомстила знахарем Варис. Чего на мелочевку размениваться? К тому же снотворец мне давно знакомый, плату за услуги берет с меня втрое меньше положенного. Надо пользоваться привилегиями». Скольким я там веселую ночку устроить, кстати, собралась. Ни до эльфийка, ни до вампирша, ни до лысый из их компании и отдельным пунктом несостоявшийся спасителя Рэй. Загибая пальцы, принялась подсчитывать провинившихся сокурсников. Все остальные тоже на нас с урагановым косо смотрели, но хотя бы с разборками ко мне не лезли. Хотелось бы в список жертв отмщения еще шпалу добавить, которая Мирабелла, знакомая с Верра. Но на нее я спящий маячок в поезде прицепить не догадалась. Кто же знал, что эта курица тоже в кикима учится? Посмотрев на свои руки, поняла, не так и много претендентов на сонную месть получается. Сонную, ха! Символично, учитывая чары, из-за которых начались сегодняшние неприятности. Уверена их, мне пятерка полукровок аристократов навесила. Это они тут моим появлением самые недовольные. Или наоборот довольные, если их нападки всего лишь план по вербовке нового раба. Начертив на фанере символ вызова, я в ожидании призрачного паука мысленно придумывала конструкцию кошмара. А когда сновильер наконец появился, приступила к созданию миниатюрной иллюзорной модели, стараясь учесть в ней пожелания каждого. И эротический наряд горничной для рабов, и бассейны с сажа с перьями, в котором они все непременно искупаются, и даже кнуты в руках хозяев, которыми они будут гонять своих должников, чтобы шустрее работали. Рабами ясен пень на эту ночь назначим богатеев а их хозяевами станут те две девицы, которые обещали мне темную. Разослав наскоро состряпанный шедевр адресатом, я довольно потёрла ручки и, продолжая сидеть в кустах, ибо тут и правда неплохо, достала из сумки волшебное зеркальце, которое попросила показать мне Свера. Раз в десятый за вечер. Так-то оно и дома работало без потери магической силы, но в кусты я его все равно взяла. Вдруг здесь аура особая. И я смогу таки достучаться до парня, который ничего мне и не объяснил по поводу кольца. Удивительно, но у меня действительно получилось. Только не вызвать проклятого змея на разговор, а увидеть его флиртующим с очередной эльфийкой. У меня аж в глазах потемнело от такого зрелища». Поднятая с новельером настроение, успела снова рухнуть, прежде чем я осознала, что это та самая высокородная заказчица, для которой мы на болоте отворотное зелье варили. И заклинатель вовсе не флиртует с ней, а просто вежливо общается. Что неудивительно, она же какая-то там принцесса, если я не ошибаюсь. Ужаснувшись выверту собственной ревности, я покосилась на серебряный узор, огибавший мой безымянный палец. Зуб даю, эта бесова связь стала светиться сильнее. Переведя взгляд на сферу с эльфийкой, я еще немного послушала их обмен любезностями, после чего усилием воли заставила себя переключиться на что-нибудь более важное. Только вот на что. Запланированную на сегодня место осуществило, деньги с декана стрясла, пропуски тоже, к занятиям завтрашним подготовилась. Что еще? О, точно! Орсизы! Надо срочно выяснить, где этих шелем носят. Шепнув волшебное слово, я попросила зеркальце показать мне, чем занята магическая живность. Но вместо сине зеленой парочки в овальной раме появилась колючая черная клякса с недовольно прищуренными желтыми глазищами, и возмущенно вопросила: Где тебя черти носят, Элька? Я уже полчаса жду, а тебя все нет и нет. Э, э. Веня? округлила глаза я. Нет, мой призрак, проворчал домовенок, продолжая кукситься. Ты где? А бабушка? А дома я? У тебя дома. Ну, и у бога же тут! Как ты здесь выживаешь? высказал свою фи он. «Без Арины я». Она в Кирасполе очередные проблемы Редгрувера решает. «Меня же к тебе отправила на подмогу. Ну и подарочки прислала. Куда ж без подарочков». «Подарочки?» Расплылась в довольной улыбке я, почувствовав дуновение дома. «Значит, до бабушки уже дошли новости о моем временном переводе в Кикима. А ведь я ей не жаловалась». «Подарочки», – подтвердил Венька гордо. «Если продолжишь тормозить, сосед твой половину пирожков сожрет Пожаловался домовенок переходя на шепот а вторую половину приговорят Орсизы. Они подозрительно голодные откуда-то явились. Так. Похоже, пока я по кустам шарилась, все отсутствующие вернулись домой. Даже те, кого раньше не было. Пора им мне возвращаться. Заодно выяснил пушистиков, что успели натворить под покровом ночи. Надеюсь, не очередную месть за хозяйку. Хотя пусть мстят. Нашей миссии это на руку.